Часть седьмая, в которую я пытаюсь закончить незавершенный рассказ. Но возможно ли это? Мой сын, ты вопросительно глядишь, встревожен ты, но будь вполне спокоен. Забава наша кончена, актеры, как уж тебе сказал я, были духи, и в воздухе растаяли как пар. Вот так, как эти легкие видения... Так точно пышные дворцы и башни, увенчанные тучами, и храмы, и самый шар земной, когда-нибудь исчезнут и как облачко растают. Мы сами созданы из сновидений, и эту нашу маленькую жизнь сон окружает. Вильям Шекспир. «Буря». Перевод Щепкиной-Куперник. Цитата по изданию «Вильям Шекспир. Избранные произведения». Государственное издательство художественной литературы «Москва-Ленинград», 1950 год. Одно из самых потрясающих недавних достижений в нейронауках касается работы нашей зрительной системы. Каким образом мы видим? Как мы с одного взгляда понимаем, что перед нами книга или код? Казалось бы, естественно считать, что рецепторы регистрируют поступающие на сетчатку нашего глаза свет и преобразуют его в сигналы, передаваемые внутрь нашего мозга, где группы нейронов сложным образом обрабатывают полученную информацию, интерпретируют ее и распознают объекты. Одни нейроны распознают разделяющие цвета линий, другие распознают фигуры, обрисованные этими линиями, Третьи сравнивают эти фигуры с данными в нашей памяти, а еще одни распознают нечто. Это код. Но оказалось, что нет. Мозг так не работает. Все совсем наоборот. Большинство сигналов поступает не от глаз к мозгу, а в обратном направлении, от мозга к глазам. Происходит же вот что. Мозг ожидает увидеть нечто, основываясь на том, что ему известно и происходило раньше он обрабатывает образ предсказанной картины. Эта информация передается из мозга в глаза, проходя промежуточные этапы. И только если ожидаемая мозгом картина не согласуется с фактически получаемыми глазами световыми сигналами, нейронные цепи посылают сигналы в мозг. От глаз к мозгу идет не изображение наблюдаемой среды, а только информация о несоответствии наблюдаемой картины тому, что ожидает мозг. Открытие того, что зрение работает именно таким образом, стало неожиданностью. Но если подумать, то понятно, что это эффективный способ получения информации из окружающей среды. Какой смысл посылать в мозг сигналы, которые только подтверждают то, что мозг уже знает? В информатике аналогичные приемы используются для сжатия файлов изображений. Хранится не цвет всех пикселей, а только информация о том, где цвет меняется. Данных меньше, но достаточно для восстановления изображения. Но концептуальные последствия для связи между тем, что мы видим, и миром весьма существенны. Когда мы смотрим вокруг, мы на самом деле не наблюдаем, а скорее придумываем образ мира на основе того, что знаем, в том числе и на основе наших ошибочных представлений, и бессознательно ищем несоответствия, чтобы при необходимости постараться внести нужные исправления. Иными словами, мы видим не репродукцию внешнего мира, а то, что мы ожидали увидеть, с поправкой на наше понимание. Существенными оказываются не те входные данные, что подтверждают уже известное нам, а те, что противоречат нашим ожиданиям. Это может быть какая-то деталь, например, если кот пошевелил ухом. Иногда что-то заставляет нас перейти к другой гипотезе. «А, это был не кот, а тигр!» Это может быть совершенно новая сцена, которую мы, тем не менее, пытаемся осмыслить, представляя себе ее как вариант, имеющий для нас смысл. Именно с точки зрения уже известного нам, мы пытаемся осмыслить то, что попадает к нам в глаза. Возможно, что так в общем случае и работает мозг. Например, в так называемой модели проективного сознания Projective Consciousness Model предполагается, что сознание — это деятельность мозга, которая стремится предвидеть входные сигналы, зависящие от будущих изменений в теле и в мире, и таким образом стремится построить некие представления, стараясь постоянно минимизировать ошибки прогноза на основе наблюдаемых расхождений. Выражаясь словами французского философа XIX века Ипполита Тена, можно сказать, что, таким образом, наше внешнее восприятие есть внутренняя мечта, гармонирующая с внешними вещами. Вместо того, чтобы говорить, что галлюцинация есть ложное внешнее восприятие, лучше сказать, что внешнее восприятие есть истинная галлюцинация. Наука — это, в сущности, продолжение нашего зрения. Мы ищем несоответствие между тем, что мы ожидаем, и тем, что получаем от мира. У нас есть представление о мире, и если оно не работает, мы пытаемся его изменить. Таким образом строится все человеческое знание. Видение происходит в мозгу каждого из нас за доли секунды. Рост знаний происходит гораздо медленнее в процессе постоянного диалога с участием всего человечества — на протяжении лет, десятилетий, веков. Первое относится к индивидуальной организации опыта и формирует психический мир. Второе – к социальной организации опыта, на которой основан описываемый наукой физический порядок. Богданов. Антитеза физического и психического ряда переживаний сводится к различию опыта социально организованного и опыта организованного индивидуально. Но это одно и то же. Мы обновляем и совершенствуем наши ментальные карты реальности, нашу концептуальную структуру, чтобы учесть наблюдаемое расхождение между имеющимися у нас представлениями и тем, что приходит к нам из реальности, и чтобы через это добиваться все лучшей ее расшифровки. Это может быть какая-нибудь деталь, когда мы узнаем некие новые факты. Порой сомнения в наших ожиданиях затрагивают саму концептуальную грамматику наших представлений о мире. Мы обновляем наш глубинный образ мира и открываем для себя новые карты осмысления реальности, которые чуть-чуть лучше отображают мир. Это и есть квантовая механика. Конечно, вытекающим из этой теории мировоззрения есть нечто обескураживающее. Приходится отказаться от того, что считалось очень и очень естественным, от представления о мире, состоящем из вещей. Мы должны признать это устаревшим предрассудком, старым хламом, который больше нам не пригодится. Конкретность мира как бы растворяется в воздухе, словно в переливающихся фиолетовых оттенках психоделического трипа. И мы в растерянности, совсем как Проспера в эпиграфе к этой главе. Вот так, как эти легкие видения. Так точно пышные дворцы и башни, увенчанные тучами, и храмы, и самый шар земной когда-нибудь исчезнут, и как облачко растают. Это «Конец бури» последней пьесы Шекспира, один из самых проникновенных отрывков в мировой литературе. Распера, Шекспир, сначала увлекает зрителя в мир фантазий, уводя его от самого себя, а потом утешает словами «Мой сын, ты вопросительно глядишь, встревожен ты» но будь вполне спокоен, забава наша кончена. Актеры, как уж тебе сказал я, были духи и в воздухе растаяли, как пар. Чтобы потом тихо раствориться в этом бессмертном шепоте, мы сами созданы из сновидений, и эту нашу маленькую жизнь сон окружает. Вот так и я чувствую себя после всех этих долгих рассуждений о квантовой механике. Основательность физического мира словно растаяла в воздухе, подобно пышным башням и чудесным дворцам Проспера. Реальность превратилась в игру отражений. Но это не буйное воображение великого Барда, не его воздействие на сердца людей и не свежая сумасшедшая идея какого-нибудь эксцентричного физико-теоретика. Нет, к этому растворению вещественности нас привели кропотливые, рациональные, эмпирические строгие фундаментальные физические исследования. Это лучшая научная теория, обретенная человечеством на данный момент и лежащая в основе современной технологии, и достоверность ее не вызывает сомнений. Я считаю, что настало время посмотреть этой теории в лицо, обсудить ее природу, причем не только в узком кругу физиков, теоретиков и философов, брызнуть выцаженным из нее сладчайшим и слегка пьянящим нектаром на ткань современной культуры. Примечание. Конечно, квантовая механика уже послужила более или менее серьезным источником вдохновения для многих течений философской мысли. Например, мне представляется особенно проницательным и увлекательным применение идей Бора в работах Карен Барат «На полпути к Вселенной» и постгуманистическая информативность к пониманию того, как материя становится материей. Надеюсь, этой книгой тоже внести свой маленький вклад. Пока что реальность лучше всего описывается через события и сплетаемую из них ткань взаимодействий. Сущности — это всего лишь эфемерные узлы этой сети. Их свойства определены лишь в момент взаимодействия и только по отношению к другой сущности. Любая вещь — всего лишь свое отражение в других. Любое видение частично. Никакое видение реальности не может быть независимым от перспективы. Абсолютной, универсальной перспективы не существует, но разные точки зрения, тем не менее, сообщаются. Знания находятся в состоянии диалога друг с другом и с реальностью, и в процессе диалога изменяются, обогащаются и сближаются, а наше понимание реальности углубляется. Действующее лицо в этом процессе не субъект, отличная от феноменальной реальности, не трансцендентная точка зрения, а часть самой реальности, которую отбор научил работать с полезными корреляциями осмысленной информации. Наше рассуждение о реальности само является частью реальности. Из отношений состоит наше «я», наше общество, наша культурная, духовная и политическая жизнь. Поэтому все, что нам удалось совершить, на протяжении столетий мы сделали в рамках сети перемен. Поэтому политика сотрудничества осмысленнее и эффективнее конкурентной политики. Оттого, полагаю, и сама идея индивидуального, мятежного и одинокого «я», которая в юности наталкивала меня на дикие вопросы, этого «я», который считал себя полностью независимым и свободным, в конце концов привела меня к пониманию что я всего лишь рябь на сети сетей. Вопросы, которые волновали меня в юности, когда много лет назад я пошел на физический факультет, как устроен мир, как работает наше сознание, каким образом оно познает мир, остались открытыми. Но мы учимся. Физика не разочаровала меня. Она меня околдовала, поразила, смутила, ошеломила, Бессонными ночами, вглядываясь в темноту, я спрашивал себя, «Неужели это возможно? Как в это поверить?» То, что Числав шепотом спросил меня на пляже острова Ламме, вопрос, с которого я начал эту книгу. Мне представлялось, что физики наиболее тесно переплетаются структурой реальности и структурой мышления, и именно там они проходят испытания горнилом непрерывной эволюции. Предпринятое путешествие — оказалось удивительнее и более полным приключением, чем я ожидал. У меня на глазах, как в огромном волшебном калейдоскопе, происходило переосмысление пространства, времени, материи, мысли и всей реальности. Квантовая механика в большей степени, чем необъятность Вселенной и открытие ее великой истории, больше, чем необыкновенные предсказания Эйнштейна, стала для меня средоточием этого радикального пересмотра наших ментальных карт. Классическая картина мира, говоря словами тена это неподтвержденная галлюцинация. Фрагментарный, бессубстациональный мир квантовой механики это галлюцинация, которая на данный момент находится в наибольшей гармонии с миром. От предлагаемой квантовой механикой картины мира кружится голова — Возникает ощущение свободы, радости, легкости. «Мой сын, ты вопросительно глядишь. встревожен ты, но будь вполне спокоен». В конце концов, юношеское любопытство, тянувшее меня к физике, как к ребенка к волшебной флейте, было вознаграждено. Я нашел больше заколдованных замков, чем даже мог надеяться. Мир квантовой механики — который открыла нам путешествие юноши на священный остров в Северном море, и о котором я попытался рассказать на этих страницах, представляется мне невероятно прекрасным. Гётт называл суровые продуваемые ветрами Гельголанд тем местом на земле, что служит примером бесконечного очарования природы, и что на священном острове можно ощутить Вельтгайст, мировой дух Кто знает, может быть, именно этот дух разговаривал с Гейзенбергом, чтобы помочь ему немного стряхнуть туман с наших глаз. Всякий раз, когда что-то устоявшееся ставится под сомнение, открывается нечто другое, позволяющее нам видеть дальше. Наблюдение за таянием вещества, за тем, что казалось твердым, как камень, помогает, как мне кажется, легче относиться к быстротечности жизни. Взаимосвязь вещей, их отражение друг в друге озаряет нас ясным светом, который не могла передать холодная механика XVIII века, даже если это ошеломляет и оставляет чувство таинственности. Текст читал Александр Карлов. Производство студии книгачей. 2024 год.